«Сегодня 14 апреля 1895 года. Москва. Еще думал. Продолжаю быть праздным и дурным. Нет ни мыслей, ни чувств. Спячка душевная. И если проявляются, то самые низкие эгоистические чувства. Велосипед, свобода от семейной связи и тому подобное. Устал ли я от пережитого в последнее время или пережил ступень возраста, вступив в давно желанный мной старческий чистый возраст. Не знаю, но сплю. По утрам даже не читаю, а делаю пасьянцы. Здоровье Сони не улучшается, скорее ухудшается. Страница 18. Думал за это время. Первое. Шел под для Александровского сада и вдруг с удивительной ясностью и с восторгом представил себе роман, как наш брат образованный бежал с переселенцами от жены и увез с кормилицей сына. Жил чистую рабочей жизнью и там воспитал его. И как сын поехал к выписавшей его матери, живущей во всю роскошной, развратной, господской жизнью. Удивительно хорошо мог бы написать. По крайней мере, так показалось. Третье. Читал журнал, статьи Ковалевского, Пыпина, Соловьева, повесть «Ожешка», Бурже и тому подобное, и вспомнил требования брата Сережи от литературы. Комментарий тридцатый. Есть сердечная духовная работа, облеченная в мысли. Это настоящее. И эту любит Сережа, и я, и все понимающие. И есть работа мысли без сердца, с чучелой вместо сердца. Это то, чем полны журналы и книги». «За это время был в суде». Комментарий тридцать первый. «Ужасно. Не ожидал такой неимоверной глупости. Возился с Хохловым. Не ожидал такой подлости и жестокости врачей. И болезни Сони. Очень жалею и люблю ее». Комментарий тридцатый. Имеется в виду журнал «Вестник Европы», номер четвертый, за 1895 год – В котором были напечатаны очерки Ковалевского, молодость Бенджамина Констана, статья Пыпина, Ломоносов и его современники и другие сочинения бурже в этом номере журнала нет. 31. -й. Толстой посетил Московский окружной суд, где сделал записи для своей Коневской повести. Воскресенье. Конец комментариев.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 «Состояние души Сони нехорошее, не может подняться над личными, для нее семейными интересами и найти смысл в жизни духовной. Маша уехала в Киев, она, бедняжка, худая и слаба. У Сережи что-то делается с Манией. комментарий 32 второй. «Трудно ему будет, и много надо будет ему себя переделать». Если переделает, ему будет хорошо. Лечение продолжается два раза в неделю. Как будто остановлюсь на двадцатом номере. За все это время отсутствие энергии, инициативы мысли. Только изредка вспыхивают и особенно ярко художественные и нехудожественные образы, а целые задачи, замыслы художественных произведений. Думал за это время. Второе. Ездил с девочками Саша и Энн Мартынова в театр, и, возвращаясь оттуда, они стали говорить про то, какой будет скоро материальный прогресс, как электричество и тому подобное. Комментарий 33. «И мне жалко их стало, и я им стал говорить, что я жду и мечтаю, и не только мечтаю, но и стараюсь о другом единственно важном прогрессе». Не электричество и летание по воздуху, а прогрессе братства, единения, любви, установление Царства Божьего на земле. Они поняли. И я сказал им, что жизнь только в том и состоит, чтобы служить приближению, осуществлению этого Царства Божьего. Они поняли и поверили. Серьезные люди, дети, их же есть Царство Божье. Нынче читал еще мечтания какого-то американца о том, как хорошо будут устроены улицы и дороги и тому подобное в 2000 году. И мысли нет у этих диких ученых о том, в чем прогресс. И намека нет. А говорят, что уничтожится война только потому, что она мешает материальному прогрессу. Комментарии. 32 второй. Имеется в виду предполагаемый брак Сергея Львовича Толстого и Марии Рачинской. 33 двадцать 25 апреля Толстой в Малом театре смотрел комедию Островского «Таланты и поклонники» и сцены из комедии «Лес и волки и овцы». Конец комментариев. Теперь 11 часов. 26 апреля 1895 года. Москва. «Если буду жив», написал письмо шведу, Шмиту и Левицкому. Надо писать Хилкову, Черткову, Страхову, Алёхину. Вчера ездил в манеже на велосипеде, потом ходил к Сергею Николаевичу. Он в ужасном духе, и все его семейные страдают. Потом дома хотел посидеть один. Пришел Иван Михайлович. Кажется, был ему полезен. Написал письмо Соне. Лег спать с тоской в душе Беспричинный, и встал нынче с такой уже. Сейчас сел за письменный стол, хотел продолжать Коневскую, но решительно не могу. Вот и взял дневник. Напишу хоть письма. Вчера видел свой портрет, и он поразил меня своей старостью. Мало остается времени. Отец, помоги мне употребить ее на дело твое. Страшно то, что чем старше становишься, тем чувствую, что... Драгоценнее становится в смысле воздействия на мир, находящийся в тебе силы жизни. И страшно не на то потратить ее, на что она предназначена. Как будто она жизни, все настаивается и настаивается. В молодости можно расплескивать ее, она без настоя, и под конец жизни густа, вся один настой. Страница двадцатая. 28 апреля. Москва. Вчера с утра пошел к Хохлову. Он почти на свободе. Говорит, что запутался. Я и право стал сумасшедший. Не знаю, как помочь ему. Вчера думал. Второе. Три есть средства облегчения положения рабочих и установления братства между ними. А. Не заставлять людей работать на себя ни прямо, ни косвенно, не требовать от них работы, не нуждаться в той работе, которая требует излишка труда, во всех предметах роскоши. Второе. Самому делать для себя, если можешь, и для других ту работу, которая тяжела и неприятна. И третье. Собственно, не средства, а последствия приложения второго. Изучать законы природы и придумывать приемы для облегчения работы. Машины, пар, электричество. Только тогда придумаешь настоящее и не придумаешь лишнего, когда будешь придумывать для облегчения своей или, по крайней мере, лично испытанной работы. И вот люди заняты только приложением третьего средства, и то неправильно, потому что устраняются от второго и не только не хотят употребить настоящих средств первого и второго, но и слышать не хотят о них. Вчера написал письмо Черткову. Нынче хочу хоть несколько слов написать Хилкову. 4 мая 1895 года. Москва. Все та же апатия, лень, ничего не работаю. Велосипед. Приезжал Лева и уехал с Андрюшей в Ганги. Он... Здесь вымороно одно слово. «Тяжелые испытания». «Стараюсь, ищу не с той уверенностью успеха, которая дает, или успеха или отчаяние, но и не с безнадежностью, а с упорством и уступчивостью по форме, но не по силе. Воды. Слава Богу, не вижу весны, не желаю ее, и как будто готов на дело Божье, но не делаю еще его. Помоги, отец». Соня вернулась из Киева не лучше». Как бы сделать то, чтобы также не досадовать на душевные искривления и количества, как не досадуешь на физические, но и не проходить их мимо, а терпеливо, если не излечивать их, то помогать, либо освобождению от них, либо жизни при них. Приехал Душкин, много говорил с ним. Страница 21. 7 мая 1895 года, воскресенье. Москва. «Утро». Нынче утром, в первый раз после долгого тумана, ясно понял, почувствовал, что жизнь служения людям открыта мне вполне, и захотелось этой жизни, только этой жизни. Но вошел в жизнь и как будто колеблюсь. Где служение? Идти к Хохлову? Облегчить его? Где девице, о которой вчера просили студенты? Или дома? «Домашняя прислуга» или «Встреча на улице» и отвечаю себе «И то, и другое, третье, четвертое». «Записывать, что требуется вне дома и делать». «Помоги, отец». Так вдруг радостно, полна стала жизнь. За эти два дня было тоже апатия. Начал писать и о 17 января, примечание 34 четвертое но без увлечения и не пошло далее. Дурные эгоистические мысли. Написал много пустых писем. Комментарий 34. Первое упоминание о статье «Бессмысленные мечтания». Смотри примечание 6. Конец комментария.